Глава 35. Солнце сегодня светило на удивление ярко. И небо лазурное, чистое, без единого облачка. Давненько никто в Иории не видел подобного, будто предвестник весны. Хотя то, скорее всего, просто-напросто моя бурная фантазия на нервной почве. «Дальше придется самой», — шепнула Делия. Я и обе мисс Эртон остановились перед одной из аллей в Императорском саду. Дорожка вела к южным вратам, которые, в свою очередь, открывали путь к главному столичному храму. В этой части владений Сакуры не было. Зато буйствовала обилие Эдервейса. Крупные соцветия на коротких стеблях, ярко-пурпурного оттенка жёлтой сердцевиной, растущие даже в самых суровых погодных условиях. Знак любви и верности. То, что заставило нервничать еще больше прежнего. Одно дело знать, что предстоящий брак всего лишь фальш. И совершенно иное, переживать это лицемерие, выглядевшее, к слову, на редкость правдоподобно. Соответствующий наряд, традиция, которую приходилось соблюдать. Скорее бы все закончилось. «Да, знаю». Выдохнула тяжело. Шарган, притихшая за моей спиной, жалобно заскулила. «Создатель. Иногда эта зверюга напоминала ручную гончую. Тебе тоже придется остаться здесь». Дополнила я грустно. Озвучило то, что Лили и без меня прекрасно осознавала. отозвалась Шарган. Она одарила меня преданным взором и склонила морду, послушно усевшись, где стояла. По всей видимости, приготовилась ждать возвращения хозяйки. Ну вот, и командовать не пришлось. «Умница!» – похвалила ее. Напоследок взглянула еще раз на сопровождающих меня девушек. Делия, как и я, тоже заметно нервничала, изредка покусывая губы. Талия усиленно рассматривала манжеты на рукавах своего платья и явно боролась с тем, чтобы не расплакаться. Все будет хорошо, заверила я обеих. И чего это они? Как будто их самих тут вынуждали замуж выходить, а не меня. Мы будем ждать тебя здесь, отозвалась старшая из сестер. Младшая продолжала молчать, отвернулась вовсе. Но скатившуюся по ее щеке слезу я все-таки успела заметить. Хорошо, кивнула обеим на прощание. Вдохнула поглубже и развернулась в нужном направлении. Шла как можно быстрее, насколько то позволяло свадебное облачение. Остановилась лишь перед самыми воротами, распахнутыми настежь. Вынуждена. Перед тем, как я переступлю границу аллеи, полагалось сорвать один из цветков. Что я и сделала без промедления, выбрав первый попавшийся закрепила его в волосах, заплетенных в косу, и направилась дальше, старательно игнорируя все сильнее и сильнее учащающееся сердцебиение, наряду с навязчивым посылом, так и кричащим изнутри «Не ходи туда! Вернись!» И хотя вокруг никого не было, звуки собственного отчаяния буквально въелись в сознание, и пространство вокруг, преображаясь в иллюзорные, громогласные возгласы целой толпы. Кто бы знал, чего мне стоило преодолеть оставшиеся три сотни шагов? Храм Старого Завета, как и долгое время прежде, оказался заперт. Зато перед центральным входом возвышалась просторная арка, украшенная венками злополучного Эдервейса. Под сооружением меня ожидало всего два человека. Старец в белой хламиде, подобные ему, когда-то имели чин главных храмовников, а ныне лишь канцелярский статус, с двумя родовыми книгами в руках, и мой вроде как будущий супруг. Предстоящее действие предполагало отсутствие свидетелей, хотя каждый из присутствующих прекрасно знал, что это тоже всего лишь очередной обман, на этот раз публичный. «Эми», — беззвучно выдохнул кронпринц, как только я подошла ближе. Он протянул руку, которую пришлось принять, сжал мою ладонь своей очень крепко, на грани с болью, больше ничего не сказал, да и я не стала обременять себя лишними словами. Хватило одного взгляда в сторону мужчины, одетого точь-в-точь, -точь, как на вечернем рауте, чтобы понять все то, что осталось невысказанным. В черных глазах сияло столько радости и восхищения, смешанных с облегчением, что сразу стало понятно, ни одна я думала в последние минуты о возможности свалить отсюда куда подальше. Данте явно тоже опасался такой подлости с моей стороны. Правда, напряжение в плечах мужчины так и не делалось никуда. И сохранялось вплоть до того момента, пока третий участник этого спектакля не задал один единственный полагающийся вопрос. Воцарившаяся тишина длилась долго очень долго. Я нарушила ее первой, дав свое согласие вперед кронпринца, хотя полагалось совершенно иначе. Ну а что чем скорее замуж выйду, тем быстрее развод получу Да, принимаю последовало приглушенная после моего слова. Седой старик благосклонно улыбнулся и открыл одну из книг, Огромный свод содержал всю родословную первой герцовской линии Иории. Мое имя значилось там предпоследним. Но ненадолго. Оно исчезло, залитое восковой печатью. И спустя короткое время появилось среди ветвей правящей династии. Эмилия Бертрам Солер. Вот теперь кто я. Поданный мне и моему, вроде как уже официально супругу, чаше с традиционным вином стали тому подтверждением. Ну вот и все, Выдал с облегчением собственный разум. Но внешне я продолжала молчать, судорожно вцепившись в кусок золота с темным напитком внутри. И, видимо, не зря. А все потому, что огромные кованые ворота храма Старого Завета с жутким скрипом тронулись с места. Приоткрылись совсем немного, так, чтобы хватило пройти внутрь одному человеку. Не обязательно долго гадать, не иначе, как приглашение. Вот только кому и зачем? Смешные, глупые вопросы. Очевидно же все. Изначально... Церемония бракосочетания как раз таки предполагала вхождению в ту обитель, после того, как бюрократическая составляющая окажется завершена. Вот только мы не так договаривались. Что происходит? Напряженно поинтересовалась я жалким полушепотом. Данте до сих пор крепко держал меня за руку. Именно благодаря этому я и смогла устоять, а не грохнулась на землю, ведь колени моментально дали слабину. «Ты мне веришь?» Только и сказал в ответ будущий император Иории. Во взгляде огненного мага осветилось столько надежды, что казалось, будто предам весь мир, а не только его, если отвечу честно. Именно поэтому я вынужденно кивнула, мысленно затасковав не только по своему Серафиму, но и по Лили, по одержимому шаргану, даже больше, чем по смерть несущему. «Тогда идем, отозвался Данте. Я же исполнять веление не спешила. Печально улыбнулась самой себе, чувствуя, как сердце и душа постепенно наполнялись горечью и обречённостью. Подняла голову, глядя вверх. Выпущенные в небо турманы, парящие в высоком полете белоснежные вестники, уже дали понять все столицы о том, что в правящей династии Ории только что случилось пополнение. Чтобы доверять, не обязательно приносить какую-то там клятву. Дополнил кронпринц с явным намеком на мое былое высказывание. Это немного воодушевило. Идем, окончательно сдалась я. По пальцам прошла судорога. Еле удержала чашу, не расплескав вино, пока шла вслед за Данте. Священную обитель он пропустил меня первой, хотя ладонь так и не отпустил. Внутри оказалось темно. К тому же ворота захлопнулись почти сразу за нашими спинами. Сами по себе. Высокие узкие оконные проемы покрывал такой налет грязи и копоти, что солнечный свет просто-напросто не проникал сквозь стекла. Пришлось остановиться спустя пару шагов, как только переступила порог. Не видно же ничего. Официальный супруг остановился рядом, и идти дальше не спешил, как и я. Глаза едва начали привыкать к темноте, позволив различить огромные, низко подвешенные люстры среди просторного зала, в конце которого возвышался высокий алтарь, как, внимание, переключилось на совершенно иное. Только теперь заметила высокий мужской силуэт, стоящий посредине храмовой обители. «Поздравляю с приобретением новой фамилии, дочь!» Глухо обронил старший герцог Кортес. Насею с честью. Он стоял неподвижно, заложив руки за спину, будто статуя. Его слова разнеслись тихим эхом среди пустующих каменных сводов. И осели в душе ощущением предательства. Да, именно так. Никак иначе, расценить содеянное родителям, мне не представлялось возможным. Спасибо, отозвалась сухо. Стены отразили и мой голос. Это все? Поинтересовалась нервно. Ведь дальше никто ни слова не произнес. Да и после моего вопроса тишина длилась довольно долго. Но стоило собраться на выход? Нет, запоздало, отреагировал Данте. Он сжал мою руку в своей крепче, тем самым ясно давая понять, что придется задержаться здесь независимо от собственной воли. Не стоит все воспринимать так враждебно, Эмилия, заговорил я отец. Мы всего лишь выполняли последнюю волю Октавии. Ну да. Очень удобно прикрываться той, кого нет в живых. Мы фыркнула в насмешке. Опять это ваша неопределенная мы, дополнила все в том же тоне, закончив на недосказанности. Честно говоря, тем самым надеялась разозлить герцога, ведь он не терпел подобного поведения. Однако, как ни странно, я просчиталась. Да, Эмилия, устало вздохнул старший из рода кортес. Мы. Я, Данте и. Люций. То, что никакого ордена он не приписал к этому числу, уже несомненно радовало. Но не настолько, чтобы я прониклась. Да из чего бы императору и Крунпринцу создавать себе такую конкуренцию? Странное предсмертное желание. Проворчала себе под нос. Отдать все родовое имущество за жалкую возможность сесть на престол. Лица главного представителя первой герцовской линии Иории я так и не видела. Но все равно очень четко представила себе ухмылку которая украсила его лицо наряду со словами. «Жалкую?» – ядовито отозвался он. «Ошибаешься, дочь. Ты будешь править этим континентом. Теперь это дело уже решенное". Прозвучало чересчур самоуверенно и слишком резко, будто его самого бесило все происходящее не меньше меня. «Вот только среди нас двоих зачинщик-то не я». «Что это значит?» – спросила напряженно. Сама тема обсуждения так и тянула на смертный приговор. Уже молчу про то, что она озвучивалась в присутствии Данте. И тот, при всем при этом, ни слова против не сказал. Странные они, даже более чем. Люция недолго осталось. пояснил родитель. Ты ведь уже в курсе о его выгорании больше года не протянет. Я от своего права отрекусь, как отречется и Ну, об этом ты тоже уже знаешь. Сознание будто целая инферно разверзлась. «Неужели все это лишь для того, чтобы я стала истинной императрицей?» Ну и запросы были у моей мамочки. «Ни о ком не забыл», — усмехнулась, старательно игнорируя то множество вопросов, что моментально вспыхнуло в разуме, и показательно развернулась к нынешнему супругу. «А ты чего молчишь вообще?» — дополнила уже для Данте. «Если перед тем, как войти в храм, я знатно нервничала», то теперь совершенно точно оказалась близка к припадку истерии. Бертрам и так сказал более, чем достаточно. Только и сказал Кронпринц. «Вот это преисподняя мне свидетель. Они тут все сумасшедшие. Не только я». «Его право престола наследия никто оспаривать не будет», продолжил за него герцог. но и править теорией, когда то и дело носишься по запрещенным местам в поисках быстрой смерти. Сама понимаешь». Недолго Данте проживет при таком времяпровождении. Мне сейчас одно последнее показалось жутко цинично. Судя по негласной солидарности, выражающейся в молчании кронпринца, точно умом тронулись. Я отказываюсь участвовать во всем этом. Простонала обреченно. Снова обернулась к выходу. Еще бы кто позволил добраться до него. Ты уже участвуешь. Тихо, но весомо противопоставил отец. Изо всех сил сжала чашу в одной своей ладони, а чужие пальцы в другой. Еще немного и сорвусь. А нет, уже ничего до той поры не осталось. Я, правитель Иория, очень смешно. Было бы, если бы не хотелось выть в голос. «Да пошли вы все!» Психанула окончательно. Вот только никого из присутствующих это не проняло. «Дневник», — негромко проговорил Данте. «А это тут еще при чем? «Что дневник?» — огрызнулась невольно. И тут мой разум посетили очередные смутные сомнения. «Дневник леди ссоры, поддержал кромпринца отец. «Ты не отдашь его Серафимам». «Ни при каких условиях они не должны знать то, что в нем содержится». Каменные своды наполнились очередным эхо. «Уж не вам ли его надо отдать вместо этого?» — усмехнулась в свою очередь. Воцарившаяся пауза длилась недолго. Делай с ним что хочешь, хоть сожги, хоть утопи, уничтожь или оставь в тайнике, но не отдавай его смерть несущим. Это важно, Эмилия, стоит многих жизней, твоей в том числе. Тяжело вздохнул родитель, а вот будущий император Ори изрядно напрягся. Ладонь удерживающая мою, будто в камень превратилась. Довольно болезненное ощущение, кстати. Как я там говорила совсем недавно? Да пошли вы все повторилось флегматично. Окружающий кромешный мрак разрядило свечение кроющего амулета на мне. Под белыми кружевами свадебного наряда безделушка была неприметна. До этого момента. Наверное, именно поэтому Данте так реагировал на происходящее. «Эм, пожалуйста», — предупредительно проговорил он. «Тут он прав. Выйти обратно, в чем мать родила. И зачем я только вспомнила о ней? Если не хочешь стихийного представления, отпусти». Посоветовала вежливо. Другого способа успокоиться я просто-напросто не могла себе представить. Очевидно, мой спутник тоже, потому как его хватка ослабла, а ворота храма с очередным жутким скрипом освободили путь наружу. Прощаться с отцом не стала. Вообще не хотела с ним разговаривать. Предпочтительно, до конца дней своих. Потому и ушла, не считая нужным, продолжать этот спектакль и дальше». Правда, не рассчитывала, что снаружи к тому времени развернется представление ничуть не меньше в своем масштабе. Народу у храма Старого Завета собралось много, очень-очень много. Не видно даже, где там заканчивалась эта самая толпа торжественное оружие, поздравления для меня и Данте. Наряду с разбрасыванием повсюду лепестков Эдервейса. Ух ты ж! простонала обреченно, с тоской уставилась на церемониальное вино. Залпом опустошила чашу с приторным напитком то, конечно же, ничем не помогло, разве что в горле стало не столь сухо. «Но вот как мне тут обретать спокойствие и умиротворение?» «Просто дыши глубже, Эм», — услужливо подсказал подоспевший кронпринц. Он встал рядом, вновь цепившись в мою ладонь, и изобразил такую счастливую улыбку, адресованную окружающим, что меня чуть не стошнило на почве брезгливости. «Да здравствует кронпринц и кронпринцесса!» Шумело вокруг, пока кроющий амулет на мне продолжал светиться все явнее и явнее, а кровь в венах буквально закипала. Но и это не стало апогеем моей личной катастрофы. Прошло всего ничего, а гул толпы разбавил громогласный сигнал городской сирены. И это, несмотря на то, что оповещать об окончании церемонии бракосочетания правящей династии пока еще рановато. «Твоюж!» — врыкался Данте. Народ притих в одно мгновение. Паника и страх исказившие их лица, не оставили сомнений. Сигнал возвещал далеко не о радостном событии. Одержимое! прошептала беззвучно. Сердце в очередной раз наполнилось ощущением обречённости. И оно усилилось тысячекратно, как только нынешний супруг озвучил свою догадку. «Только не говори, что ты достал дневник из тайника, и он сейчас при тебе», – злорадно процедил сквозь зубы брюнет. На меня он не смотрел. Сосредоточился на том, как императорские стражи пытались разогнать толпу и освободить нам дальнейший путь. Стало совестно. А еще голова почему-то закружилась. Да и оставаться в вертикальном положении тоже оказалось проблематично. При мне. Обронила тихо, уже самостоятельно цепляясь за мужчину. По идее, меня сейчас должно было занимать обстоятельства, при котором я повина в нападении на город. Но отчего-то подлинненький разум принялся работать в совершенно ином направлении. «Уж больно горячей была ладонь, за которую я держалась. Так приятно. Да одури!» «Да твою ж мать!» Снова выругался Данте. «Он добавил много чего еще, но я уже не слушала. Все, что оставалось явным и понятным. Да чего ж прекрасен будущий император Иории, чарующий восхитительный, я бы даже сказала». На мгновение задумалась о том, откуда в моей голове вообще взялись такие определения. Но уцепиться за мысль и развить ее дальше не удалось. Вязкий туман накрыл плотной пеленой, отключая сознание.